Был в 8-10 раз ниже, чем в Соединённых Штатах, что неудивительно, если принять во внимание, что 4/5 самодействующего населения России заняты было в сельском хозяйстве, тогда как в Соединённых Штатах на одного занятого в земледелии приходилось 2,5 занятых в промышленности. Прибавим ещё, что на 100 квадратных километров в России приходилось накануне войны 0,4 км железных дорог. В Германии 11,7, в Австро-Венгрии 7. Остальные сравнительные коэффициенты того же типа. Но именно в области хозяйства, как уже сказано, закон комбинированного развития выступает с наибольшей силой. В то время как крестьянское земледелие в главной массе своей оставалось до самой революции чуть ли не на уровне 17-го столетия промышленность России по своей технике и капиталистической структуре стояла на уровне передовых стран, а в некоторых отношениях даже опережала их. Мелкие предприятия с числом рабочих до 100 человек охватывали в 1914 году в Соединённых Штатах 35% общего числа промышленных рабочих. А в России только 17,8%. При приблизительно одинаковом удельном весе средних и крупных предприятий 100 тысяч рабочих, предприятия-гиганты свыше тысячи рабочих каждое, занимали в Соединенных Штатах 17,8% общего числа рабочих, а в России 41,4%. Страница 40. Для важнейших промышленных районов последний процент ещё выше. Для Петроградского 44,4%, для Московского даже 57,3%. Подобные же результаты получатся, если сравним русскую промышленность с британской или германской. Этот факт Первые установленные нами в 1908 году трудно укладывается в банальные представления об экономической отсталости России. А между тем, он не опровергает отсталости, а лишь диалектически дополняет её. Слияние промышленного капитала с банковским проведено было в России опять-таки с такой полнотой, как, пожалуй, ни в какой другой стране. но подчинение промышленности банкам означало тем самым подчинение её западноевропейскому денежному рынку. Тяжёлая промышленность, металл, уголь, нефть была почти целиком подконтрольна иностранному финансовому капиталу, который создал для себя вспомогательную и посредническую систему банков в России. Лёгкая промышленность шла по тому же пути, Если иностранцы владели в общем около 40% всех акционерных капиталов России, то для ведущих отраслей промышленности этот процент стоял значительно выше. Можно сказать без всякого преувеличения, что контрольный пакет акций русских банков, заводов и фабрик находился за границей, причём доля капиталов Англии, Франции и Бельгии была почти вдвое выше доли Германии. Условиями происхождения русской промышленности и её структуры определялся социальный характер русской буржуазии и её политический облик. Высокая концентрация промышленности уже сама по себе означала, что между капиталистическими верхами и народными массами не было иерархии переходных слоёв. К этому присоединилось то, что собственниками вождейших промышленных, банковских и транспортных предприятий были иностранцы, которые реализовывали не только извлечённую из России прибыль, но и своё политическое влияние в иностранных парламентах и не только не подвигали вперёд борьбу за русский парламентаризм, но часто противодействовали ей. Достаточно вспомнить постыдную роль от официальной Франции. Таковы элементарные и неустранимые причины политической изолированности и антинародного характера русской буржуазии. Если на заре своей истории она была слишком незрелой,